Глава сорок пятая. Диана, Минстр Ловелл, 1925 год. Я жила так, словно одно мгновение в саду в Бирме определило мою дальнейшую жизнь. Мне хочется кричать, но это не я. И тут же я спрашиваю себя, так ли это. Может, у всех нас есть какое-то одно определяющее мгновение, от которого нам никогда не убежать? День, от которого я хочу убежать – Похож на все остальные дни. Солнце пытается пробиться сквозь дымку облаков. Я сижу на своём обычном месте. Доктор просит меня описать день, когда я потеряла Эльвиру, и я чувствую, что сейчас утону. Он не настаивает, но я знаю, что должна. Я закрываю глаза и делаю попытку за попыткой, однако что-то постоянно мне мешает. Словно на моём пути вырастает крепкая стена не позволяет двигаться дальше. Я бьюсь об эту стену, толкаю её, но она не поддаётся. По словам доктора, я прилагаю чрезмерные усилия. Он советует вообще не сосредотачиваться на коляске, а вспомнить какие-то другие приятные детали, связанные с садом. Я расслабляюсь и начинаю перемещаться в прошлое. Появляется красивый летний домик, хотя себя в нём я не вижу. Затем мозг наполняется другими картинами. Я вспоминаю орхидейное дерево с его сердцевидными листьями, белыми и розовыми цветками и густой кроной. Вспоминая обезьянок, качающихся на ветках, я улыбаюсь. Теперь я вижу птиц со сверкающим зелёным опереньем, ноздри улавливают чудесные ароматы цветов. В июне и июле это розы, в декабре огромные кусты пуансеттии с ярко-красными цветками, а весной астры, вокруг которых порхают изящные белые бабочки. Я медленно погружаюсь в прошлое и словно по-настоящему переношусь в Бирму, чувствуя жаркий влажный воздух. Голос доктора доносится издалека. Он спрашивает о том, что ещё я вижу. Я качаю головой и чувствую участившееся дыхание. Только коляску под тамариндом, отвечаю я. Доктор Гилберт молчит. А затем, когда я чувствую, что мне становится невыносимо смотреть, вдруг появляется размытое изображение. Я пытаюсь сосредоточиться и ещё плотнее зажмуриваю глаза. Или нет, я не уверена, почему именно зажмурила глаза. Картина становится реще. Я вижу женщину в чёрном. Она убегает от коляски, унося свёрток. Видение мимолётно, Оно тут же исчезает. Я уже готова приписать это своей фантазии, но затем я снова вижу ту женщину. Она озирается по сторонам, проверяя, не видел ли кто её. На мгновение у меня возникает ощущение, что я знаю, кто она. Я не причиняла вреда моей малышке. Это была не я. Я открываю глаза и вижу улыбающегося доктора Гилберта. Отлично, моя дорогая, говорит он. Вы отлично поработали.